Глава третья. Дьярви. Ожидание становилось утомительным. Меньше всего я хотел сейчас стоять под мелким нудным дождем, под стенами собственного замка. Разговоры между нами прекратились, мы зорко вглядывались в окна, опасаясь лучников. Конечно, я блефовал». Там, за моей спиной, в тумане разбили лагерь пара сотен воинов-наемников. И это только мои люди. Армия Вегорта должна была подойти к вечеру. Но все равно, несмотря на то, что силы мои велики, войну развязывать я не хотел. Устал от всего этого. Мне бы сейчас баню да кусок хорошо прожаренного мяса. Мечты мечты... Конь подо мной нервно перебирал передними ногами. Тихо, Хьян. Я еще раз погладил его по могучей шее. Сейчас никто на нас не нападет. Тебя ждет чистое стойло в конюшне и заслуженное свежее сено. Может быть, напротив будет красивая кобылица. Что еще нужно для счастья? Я бы сейчас тоже не отказался и от кобылицы, и от сена, брат. Вегорд тяжело вздохнул и сжал рукоять меча. «Успокойся, в любом случае до обеда эти стены будут наши. Не хочется брать штурмом то, что и так мое», — проворчал я. Настроение было хуже некуда. Вегорд кивнул. Я заметил, что взгляд его голубых, как чистое небо-глаз, метнулся к северной башне. «Вычислил, значит, что за нами наблюдают». «Этот дракон был моей правой рукой, внимательный, порой дотошный, он не упускал ни одной мелочи. Без него я вряд ли получил бы этот разваливающийся замок и бедные земли, хуже быть не могло. Но на что бы там ни рассчитывал владыка, противиться его воле я не стал. У меня были средства, чтобы добиться здесь благополучия». Я всегда держал козыри в рукаве. Правитель надеялся, что перевертыши пойдут на меня войной. Тем самым он моими руками очистит от врагов восточной границы новой империи драконов. Но он просчитался. Я получу всё без единой капли крови. Хотя пару шкур спустить можно, лишним не будет». «Заметил что-нибудь странное?» В задумчивости я глянул на опустившийся мост. Хотелось бы знать, что меня там поджидает за этими стенами. Засада? Или решат впустить, а уж потом захлопнуть капкан? «Обижаешь, черный?» Вегерт кашлянул в кулак. «Одна золотая монета, и привратнику, у которого сегодня выходной, выложил мне все как на духу, Так искренен и многословен он не был никогда прежде. Магическая сила золотого блеска. «Да, ты новых трюков не изобретаешь», — засмеялся я. «Когда успел только. Мы в деревне-то, что перед туманом, всего час пробыли. А превратник, оборотень?» «Нет», — махнул рукой брат, — «парнишка из простых». «Не томи», — проворчал я. «Рассказывай». Но Вегард умолк. Эта черта его характера раздражала порой до скрежета зубов. «Мне клещами из тебя слова тянуть?» Приподняв бровь, бросил на него недовольный взгляд. «Я думаю, как лучше преподнести тебе новости». Делая вид, что не замечает моего настроения, весело произнес он. «Тут, знаешь, надо умеючи подавать». «Так дело это языком, и желательно без прелюдий!» — прорычал я. «Ну, тогда слушай!» — он деланно прочистил горло. Превратник сказал, что Густав Урон в замке. «Этот бастарт Альфы желает получить то, что отдано тебе. Медведь на всех углах ревет, что ведьма Розанна — его!» Впрочем, как и замок, и земли. Оборотень он, внушающий уважение и страх. В общем, легко не будет. И скучно тоже. Что странно, у него было столько времени дотащить деву до храма, а они все еще не супруги. Может, она против? Сделал я предположение. Кто там у псов мнением бабы интересуется? «Нет, тут что-то другое. Вегард, а может, она все же родная дочь Альфы?» «Нет, она родилась через шесть месяцев после заключения брака». «Это точно?» «Я обернулся на него». «Да, но пес даром, что Альфа. Он боялся позора и сдуру признал девчонку своей, а уж потом спохватился». Конь подо мной снова затанцевал, заражаясь моим гневом. «А это ведьма, Розанна, эта девка тоже там? Так ведь?» Сжав в руках поводье, я бросил тяжелый взгляд на окно в башне. «Да?» — Вегорд кивнул. «Их заставали вместе?» Мой гнев набирал обороты. «Видели, как он целует и часто зажимает ее по углам, но серьёзнее слухов не ходит. Свора!» Прошипел я, понимая, куда клонит брат. Большая часть покинула эти стены, как только узнали, что Огор проиграл. Правда, непонятно, кто их увел. Остались лишь преданные Густаву медведи да пара лисиц». «Ну, не забываем про охрану замка. Во главе ее волк, тоже бастард. Но замок ему не нужен, а вот на невесту твою виды имеет. Но у него воинов двадцать, не больше. Хотя поговаривают, что несколько отрядов волков осели в одной из северных крепостей Огора». «Моей северной крепости, ты хотел сказать?» «Нет, брат». Вегард стал мгновенно серьезным. «Ты сначала отвоюй свой трофей у псов, а потом я тебя лично в кресло лорда усажу». «Ты нарочно злишь меня?» — догадался я. «Есть немного», — он кивнул. «Просто хочу, чтобы ты вдруг не стал наивным. С ведьмами не шутят. А твоя невеста — тёмная лошадка». Уж слишком идеальный образ вырисовывается, Не верю я в чистых душой аристократок. Хм, Тут он был прав. До свадьбы два дня почистить эти стены от гнилья. приставь кого тенью густову. Мне нужно знать, спят они или нет. Можешь проверить в первую брачную ночь? Брат пожал плечами. Ага, и смотреть потом, как мои земли отходят на гуленышу, родной сын остается ни с чем. Хватит и нас с тобой, или ты забыл, что это за чувство? Оу, помню, поэтому и говорю тебе все это. За ведьмой нужен глаз да глаз. Наверняка, невинностью там и не пахнет.